Часть вторая. Один. «Кто такой Решетов?» — спросил я у Вадима, которому позвонил на следующий день. Хорошенько размыслив на обратном пути из Медногорска, я все-таки решил не уходить от Наташи сразу. Каждый спокойно прожитый час прибавлял мне уверенности в успехе. Утренние глубокие опасения прошли. И в данный момент я уже ничего не боялся. Кроме того, наша связь с Наташей стала теперь уже столь долгой и известной, что на нее вышли бы при любом моем поведении. Другое дело, что перед повторным покушением я был обязан заранее исчезнуть из ее жизни полностью и навсегда, так, чтобы даже она сама не знала, по какой причине и куда я подевался. Но до этого оставалась масса времени, поэтому, пользуясь остатком больничного, я опять жил у Наташи. Вадим был известным ростовщиком. В свое время он вложил и в наш магазин некоторую сумму, когда нам не хватало оборотных средств. Мы расплатились с ним примерно за год до Олега и расстались в хороших отношениях. Не ограничиваясь своим непосредственным бизнесом, Вадим оставался в курсе абсолютно всех дел, творящихся в городе. Поэтому я знал, что никто не расскажет мне о неизвестном Решетове лучше всего. Он прекрасно помнил меня, как помнил каждого, с кем имел дело хоть раз, и довольно приветливо принял мой звонок. Решетов, переспасил он, и я представил, как толстый Вадим почесал бороду, что-то быстро прикидывая в уме. который из них? А что их так много? Удивленный ответил я следующим вопросом. Не очень, Вадим усмехнулся, но достаточно, два брата-дегенерата. В смысле? Я ничего не понимал. Да нет, это я просто в рифму, два урода, немногим лучше твоего Хаканова. Вадим знал про меня все, как и про любого человека, так или иначе, хотя бы в прошлом, причастного к крупному бизнесу. Хотя у младшего во внешности определенно есть нечто дегенеративное. Может, у него родовая травма была, а может, страдал в детстве легкой формой идиотии. Неплохо, — подумал я, — метил Хаканову, в Хаканова, попал какого-то идиота. Хотя, если судить по расписке, на идиот он похож мало. У него лицо асимметричное, — продолжал Вадим, — и одно ухо больше другого, то есть оттопырены по-разному. В общем, трудно объяснить на словах, но если увидишь, сразу поймешь. На фотографии в сожженном паспорте я не заметил асимметрии. Впрочем, у костра было довольно темно, а я находился, выражаясь юридическим языком, в состоянии аффекта. Но редкостный пижон. Ростом с тебя ходит прямо, носят даже зимой кашемировое пальто. Летом всегда костюм и галстук. в Ссади поглядишь, человек человеком. А спереди перекреститься хочется. Убитый мною Решетов был ниже меня, по крайней мере, так показалось. И начал он не пальто, а обычную дубленку, хотя... А старший маленького роста, толстый, и будка у него круглая, как у апоссума. Я не помнил, как выглядит апоссум, но само слово мне понравилось, я понял, что, кажется, убил именно старшего. Он у них голова, мыслительный центр, можно сказать, младший на подхвате своих мозгов у него отродясь не было. А как их зовут? Я наконец сообразил, что вопрос, кого из двух решетовых я прикончил, можно выяснить проще, чем по приметам. Разве я тебе не сказал? Имена у них прямо-таки царские, старший Михаил, младший Алексей. Значит, я убил именно того, который мозговой центр. «В последнее время они ездят на джипах», — продолжал Вадим, не дожидаясь дальнейших вопросов. «Старший на черном ленд-крузере, младший на трехдверной фронтере. Знаешь, такое угребище вроде большой нивы, неопределенного цвета, то ли темно-серого, то ли голубоватого. Весь, как новогодняя елка, противотуманками увешен А номер всегда заляпан грязью, будто скрывается от кого-то». Такой крутой весь из себя неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен, чтоб плавили Он усмехнулся, в вспоминая, видимо, старый анекдот. — Они что, бандиты? — неожиданно для себя уточнил я. — Вооружены? — Да ты что, откуда? Теперь Вадим смеялся по-настоящему. — Какие бандиты? — Понты корявые, больше ничего за ними нет. Раньше вроде занимались полукриминалом, левые иномарки, возможно, угнанные скупали на разборку. Теперь отошли. Черт знает, чем занимаются, но вроде не товаром. Там деньги взяли, туда сунули. Норовят кинуть, конечно, при каждом удобном случае, но так, по мелочи. Я помолчал, признав, что все соответствует найденным мной документам. Если только сто тысяч долларов — мелочь. Впрочем, Вадим ворочал такими суммами, что для него это и в самом деле могло казаться мелочью. Ничего странного, что ты их не знал. Твой Олег с такими тифами никогда не водился. Слова «твой Олег» слегка резонули слух. Да, Вадим хорошо относился ко мне, можно сказать, по-дружески если только у человека, постоянно вращающего сотни тысяч долларов по 5-7% в месяц, вообще может сохраниться способность к эмоциям и чувствам. Но он четко отделял Олега от меня. Несмотря на все мои старания, я так и не встал наравне с партнером. Не вошел полноправно в мир бизнеса, впрочем, это подтвердила и сама жизнь. И сейчас с запоздалым подозрением подумал, что был, конечно, полнейшим идиотом. Ведь что стоило еще тогда? Услышав Хакановское предложение войти в долю, поднять трубку и набрать номер Вадима. Не сомневаюсь, что он дал бы мне исчерпывающую характеристику современного Хаканова. И сейчас все было по-другому. По-другому. «А зачем они тебе понадобились, кстати?» — поинтересовался, наконец, Вадим. Я давно ждал этого вопроса и с нетерпением фильтровал информацию, чтобы подготовить правдоподобный ответ. «Да так», — безразлично ответил я. Один мой сослуживец в ипотеку вступает, деньги понадобились на время. Ему кто-то этого решетого порекомендовал. Ну и он, зная, что я, что у меня остались какие-то старые связи, попросил навести справки. Что за человек? И можно ли с ним дело иметь? Спасибо тебе. Ты мне все точно осветил. Надеюсь, что осветил. Так и скажи своему чудаку, чтобы он от этих питеров подальше держался. А если деньги нужны и человек серьезный, отправь ко мне». Пусть скажет, что от тебя я ему процент спавлю. Все-таки он хорошо ко мне относится, — подумал я. Ладно, передам, он обрадуется. Тем более... Вадим помолчал точно в последний момент, раздумывая, не придержать ли язык за зубами. Тем более, что с Решетовым у него уже все равно ничего не выгорит. Почему? Сделанным равнодушием спросил я, стараясь, чтобы он не услышал, как бешено заколотилось сердце. Потому что старший кирдыкнулся. Вот как? Меня обдало изумлением. Прошел всего день, а Вадим уже обо всем знал. Да так. Выехал сиську пьяный на своем курзаке за город, на западной дороге в поворот не вписался и улетел под обрыв. Я мгновенно и остро вспомнил, как именно на той самой дороге слушал с Ольгой ночного баха, и у меня посещали мысли о самоубийстве, как раз таким способом, каким Хаканов избавился от трупа. И что, насмерть? Естественно. Знаешь же, какая там высота, машина в смятку, к тому же обгорела вся. Обгореть-то обгорело, но его опознали, зачем-то отметил я. Правда, Вадим сделал паузу. Говорят, что при этом у него было пять пуль в спине и одна в затылке. Я едва сдержал усмешку. Слухи успели удвоить количество моих выстрелов. Разве в нашем городе такое сейчас возможно? Стараясь, чтобы сомнение звучало натурально, протянул я. Выходит, возможно. Он ведь в самом деле по мелочи многих прокинул. Еще слухи ходят, что какие-то москвичи его нашли, еще с тех пор, когда он авторазборкой занимался и тоже кого-то прокатил. Эти слухи меня обрадовали, значит, на Хаканова никто пока не подумал. Ну и что, расследуют? Охрен их разберет, копошатся менты, только вряд ли, что накопают. В таких делах всегда концы в воду. То, что именно воду, это он правильно угадал, подумалось мне. И перед глазами мгновенно встала жуткая, засасывающая в себя далекая бездна ледяной воды, поглотившая мой несчастный револьвер. ты это как сейчас?» — спросил Вадим. «Нашел что-нибудь достойное?» «Да, так понемногу», — уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Ну ладно, спасибо тебе за информацию». «Всегда пожалуйста», — ответил Вадим. «Обращайся, когда надо, я много чего знаю. Да и парню своему не забудь передать насчет кредита». Я пообещал, что не забуду, и повесил трубку. С теперь было все ясно.